Глава седьмая. Ним ним, мальчики. Скажите-ка, какое отношение политика имеет к правде, добродетели и красоте? Роберт Апенгеймер. Весной 1930 года Юлиус и Эл Апенгеймеры приехали к сыну в Пасадену. Обвал фондового рынка осенью предыдущего года вверг страну в глубокую экономическую депрессию. Однако Юлиусу повезло. В 1928 году он решил уйти на покой и продал свою долю в компании Ротфельд, Штерн и компания. Он также продал квартиру на Риверсайд-Драйв, летний дом в Бэйшор и переехал с Эллой в квартиру поменьше на Парк-Овеню. Семейное состояние опенгеймеров не пострадало. Роберт сразу же представил своих родителей ближайшим друзьям, Ричарду и Рут Толман. Пожелая читать опенгеймеров, была приглашена Толменами на упоительный по отзыву Юлиуса ужин и несколько раз на чай. Потом Рут съездила с ними на концерт музыки Чайковского в Лос-Анджелесе. Заметив, что восстановленный край сля Роберта издавал всяческие скрипы, Юлиус, вопреки бурным протестам, решил купить сыну новый автомобиль. Получив его, вскоре написал Юлиус младшему брату Френку. Твой брат теперь очень доволен и сбавил скорость, с которой ездил на пятьдесят процентов, так что надеемся, новых аварий не случится. Роберт назвал автомобиль Гамалиил. Это имя носили несколько известных древних раввинов. В подростковом возрасте Роберт старался скрывать свое еврейское происхождение. То, что он перестал его стесняться, говорило о навобретенной уверенности в себе и зрелости. Примерно в это же время Френк пожаловался в письме, что брат, каким он его знал, пропал без следа. Роберт протестуя возразил, что этого не может быть, и все же Роберт понимал, за два года его отсутствия во время учебы в Европе Френк, который был моложе его на восемь лет, успел немного подрасти. Чтобы ты меня ни с кем не спутал, достаточно знать, что рост у меня метр восемьдесят, волосы черные, глаза голубые, губа на данный момент рассечена. И что я отзываюсь на имя Роберт. Далее он попытался ответить на вопрос младшего брата, мудро ли реагировать на перемену настроения. По ответу Роберта можно сделать вывод, что его увлечение психологией не потеряло остроты. По моему собственному убеждению, человек должен находить применение настроениям, но не позволять им сбивать себя с пути. Поэтому моменты веселья следует использовать для того, чтобы делать вещи, требующие веселого настроения. Спокойные моменты для работы, а уныние, чтобы дать себе выволочку. Оппенгеймер больше других преподавателей делил со студентами свое свободное время. «Мы все делали вместе», — говорил Эдвин Юлинг. По утрам в воскресенье Оппенгеймер нередко навещал Юлинга в его квартире, чтобы вместе позавтракать и послушать по радио Нью-Йоркский симфонический оркестр. Каждый понедельник вечером Оппенгеймер и Лоуренс Вели открытый коллоквиум по физике для аспирантов из Беркли и из Стэнфорда. Они называли эти встречи вечерним журнальным клубом, потому что дискуссии, как правило, велись о статьях недавно опубликованных в Nature или Physical Review. Некоторое время Роберт встречался со своей аспиранткой Мельбой Филлипс. Однажды вечером он привез ее на Холм Гризли Пик в окрестностях Беркли, откуда открывался вид на залив Сан-Франциско вдали. Закутав девушку в одеяло, Роберт объявил, «Я скоро вернусь. Пойду прогуляюсь». Он вскоре вернулся и, сунув голову в окно машины, сказал, «Мельба, я хочу спуститься вниз к дому. Приезжай туда на машине, хорошо?» Однако Мельба задремала и не услышала его. Проснувшись, девушка терпеливо ждала возвращения Опи два часа, но когда он не вернулся, остановила проезжавшего мимо полицейского и сказала, «Я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я Мой спутник ушел погулять несколько часов назад и не вернулся. Опасаясь худшего, полицейский прочесал кусты в поисках тела. В конце концов, Филлипс вернулась к себе домой на машине Оппи, а полиция отправилась к нему на квартиру в клубе профессуры, где подняла сонного Оппенгеймера с постели. Извинившись, он сказал, что совершенно забыл о мисс Филлипс. «Я жутко рассеян, знаете ли. Я все шел и шел, дошел до самого дома и лег спать. Прошу прощения». История попала к репортеру полицейских хроники, и на следующий день «Сан-Франциско Кроникалл» поместила на первой полосе короткую заметку под заголовком «Забывчивый профессор припарковал девушку, а сам пешком ушел домой». Это была первая встреча Копенгеймера с прессой. Заметку перепечатала множество газет по всему миру. Фрэнк Копенгеймер прочитал ее в английском Кембридже. Разумеется, и Мельбе, и Оппи было очень неудобно, тем не менее в свое оправдание. Он объяснял друзьям, что предупредил Мельбу о своем возвращении домой, но та, видимо, задремала и его не расслышала. В 1934 году Оппенгеймер переехал в квартиру на нижнем этаже маленького дома номер 2665 на Шастер Роуд, примостившегося на крутом склоне холма в районе Беверли Хиллз. Он нередко приглашал студентов на незатейливый ужин — яичницу аля оппи, которую всегда подавал с мексиканским чили и красным вином. при случае тщательно и церемонно смешивал для гостей крепкие мартини, которые наливал в охлажденные бокалы. Края бокалов иногда макал в сок лайма с медом. И зимой, и летом окна в квартире были раскрыты настежь, из-за чего в зимнее время гости садились поближе к большому камину. К главному элементу гостиной с черной обшивкой из потемневшего дерева, украшенной индейскими половичками из Нью-Мексика. На стене висела подаренная отцом небольшая литография Пикассо. Когда все уставали от физики, разговор заходил о живописи или литературе, либо хозяин предлагал поговорить о каком-нибудь фильме. Маленький дом, обшитый досками из красной сосны, выходил окнами на город и мост Золотые ворота. Оппи называл залив Сан-Франциско лучшей гаванью мира. От дороги наверху холма дом был почти полностью скрыт от калиптами, соснами и окациями. Брату Роберт писал, что обычно спит на веранде, под одеялом яки и звездами, воображая, что находится на веранде Перо Калиенте. В те годы официальным нарядом Оппи служили серый костюм, синяя рубашка из грубой хлопчатобумажной ткани и громоздкие черные туфли с тупыми носами, поношенные, но начищенные до блеска. Дома он переодевался в синюю рабочую рубаху, линялые голубые джинсы, перехваченные широким кожаным ремнем с серебряной, мексиканской бляхой. Длинные костлявые пальцы были желтыми от никотина. То ли умышленно, то ли нет, некоторые студенты стали подражать причудам и эксцентричным манерам своего преподавателя. Почти все будущие физики начинали непрерывно курить Честерфилд, любимую Марку Оппи, и щелкать зажигалкой всякий раз стоило кому-то достать сигарету. Они копировали его жесты, привычки, интонации, вспоминал Роберт Сербер. Исидор Рабби наблюдал. Он, опенгеймер, был похож на паука, окруженного паутины информации. Я как-то раз был в Беркли и сказал группе студентов: "Ага, я вижу, что на вас сегодня костюм вашего гения". На следующий день опенгеймер уже знал о том, что я говорил накануне. Некоторым этот культ или мистика были не по нраву. Нам не полагалось любить Чайковского, сообщал Эдвин Юлинг, потому что Чайковского не любил опенгеймер. Студентам ОПИ Регулярно напоминали, что в отличие от большинства физиков их преподаватели интересуют книги не только по специальности. Он читал много французской поэзии и вспоминал Гарольд Чернис. Любил почти все романы и стихи, что издавалось. Опелюбил древнегреческих поэтов, но не упускал из виду и современных романистов, например Эрнеста Хемингуэя. Роберту особенно понравился роман «Фиесто». Финансовое положение Оппи оставалось стабильным даже в период депрессии. Во-первых, в октябре 1931 года, когда он получил должность доцента, его годовое жалование составляло 3000 долларов. При этом дополнительные суммы поступали от отца. Хотя вырученных от продажи фирмы денег не хватило на создание независимого фонда, который хотел учредить Юлиус, их хватило на трастовый фонд, гарантирующий, чтобы Роберту Никогда не пришлось отказываться от своих исследований. Подобно отцу, Роберт был щедр и не колеблясь угощал студентов вкусной едой и хорошими винами. Закончив семинар в конце дня в Беркли, он нередко приглашал всех участников на ужин в ресторане У Джека, одном из наиболее уютных заведений Сан-Франциско. Сухой закон продолжал действовать до 1933 года, однако Оппенгеймер, по выражению одного старого друга, знал все лучшие рестораны и подпольные бары города. В те годы добраться из Беркли в Сан-Франциско легче всего было на пароме. Пассажиры в ожидании рейса нередко, после 1933 года, пропускали по стаканчику в одном из многочисленных баров, окружающих пристань. В ресторане «У Джека» на Сакраменто-стрит номер 615 Оппи выбирал вины и помогал студентам сориентироваться в меню. А после ужина неизменно оплачивал весь счет. Мир вкусных блюд, хороших вин и благодатной жизни был знаком далеко не всем, говорил один из студентов. Оппенгеймер демонстрировал нам неведомую сторону жизни. Мы отчасти перенимали его вкусы. Раз в неделю Оппи заглядывал в дом Леона Дельски, где снимали комнаты еще несколько студентов, в том числе Франклин Карлсон и Мельба Филлипс. Почти каждый вечер около десяти на стол подавали чай и пирожные. Все играли в блошки и обсуждали всякую всячину. Обычно большинство расходилось к полуночи, но иногда споры продолжались до двух или трех часов ночи. Однажды вечером перед концом весеннего семестра 1932 года Оппи объявил, что Фрэнк Карлсон, иногда страдавший от приступов депрессии, нуждается в помощи с завершением диссертации. Фрэнк выполнил всю работу, сказал Оппенгеймер. Теперь ее нужно переписать начисто. Студенты объединили силы и организовали небольшую артель. Фрэнк Карлссон писал, вспоминала Филлипс. Ньютон Дельски редактировал. Я делала корректировку и вписывала все уравнения. Карлссон защитил диссертацию в июне того же года и в 1932-1933 годах. продолжал работать с Оппенгеймером в роли научного сотрудника. Каждую весну, семестр в Беркли кончался в апреле, студенты Оппи кочевали вслед за ним в находящейся на расстоянии 375 миль к Алтэх Пасадене, где он вел весеннюю четверть. Необходимость прекращения аренды квартиры в Беркли и переезд в летние коттеджи Пасадены, сдаваемые по 25 долларов в месяц, пыл учащихся не охлаждали. Некоторые даже ездили вслед за Робертом в Мичиганский университет, чтобы несколько лет присутствовать на летнем семинаре в Энн Арбор. Летом 1931 года в Энн Арбор приехал бывший учитель Оппи по Цюриху Вольфганг Паули. На одном из занятий Паули то и дело перебивал выступление Оппи, пока другой именитый физик Краммерс не выкрикнул: «Замолчите, Паули, и дайте нам выслушать Эппенгеймера». Что он сказал не так, вы можете объяснить потом. Подобные острые прирекания только усиливали окружавшую Оппенгеймера ауру непринужденной гениальности. Летом 1931 года Элла Оппенгеймер заболела, у нее нашли лейкемию. 6 октября 1931 года Юлиус прислал Роберту телеграмму: «Мать смертельно больна, не выживет». Роберт немедленно приехал домой и стал дежурить у постели матери. Он застал ее в ужасно плохом, почти безнадежном состоянии. Роберт написал Эрнесту Лоуренсу: «Иногда получается с ней поговорить. Мать устает и печалится, но не впадает в отчаяние. Она невероятно мила». Десятью днями позже Опи сообщил, что конец уже близок. Мать сейчас в коме, смерть наступит очень скоро. Мы невольно чувствуем облегчение, что ей больше не придется страдать. Последнее, что она мне сказала, было: "Да, Калифорния". Перед самой смертью Эллы, морально поддержать Роберта приехал его бывший учитель Герберт Смит. После нескольких часов беспорядочных разговоров Роберт взглянул на него и сказал: "Я самый одинокий человек на свете". Элла умерла 17 октября 1931 года. В возрасте шестидесяти двух лет Роберту было двадцать семь. Когда один из друзей, пытаясь утешить его, сказал: «Знаешь, Роберт, твоя мать тебя очень любила», он тихо пробормотал в ответ: «Да знаю. Возможно даже чересчур». Убитый горем Юлиус остался жить в Нью-Йорке, однако стал чаще приезжать к сыну в Калифорнию. Они все больше сближались. Студентов и коллег Роберта в Беркли несколько удивляло, как много места в своей жизни он выделял отцу. На зиму 1932 года отец и сын сняли коттедж в Пасадене, где в то время преподавал Роберт. Он каждый день обедал с отцом и раз в неделю по вечерам водил его в элитный клуб Калтеха. Роберт держал там, по его выражению, штамтеш — немецкое слово, обозначающее столик для завсегдатеев. На каждом таком вечере выступал какой-нибудь оратор. После чего начинались оживленные дебаты. Юлиус был невероятно доволен своим участием в таких мероприятиях и писал Френку: "Там очень весело. Я вижусь со многими друзьями Роберта, при этом у меня нет ощущения, что я ему мешаю заниматься своим делом. Он постоянно занят. Недавно вел короткие беседы с Эйнштейном. Два раза в неделю Юлиус играл в бридж." С Рут Юлинг они стали близкими друзьями. Ни один мужчина не умел дать женщине почувствовать ее важность лучше, чем это делал он, Юлиус, вспоминала в последствии Рут. Он невероятно гордился своим сыном. Никак не мог взять в толк, от кого Роберт все это перенял. Юлиус с не меньшей страстью рассуждал о мире искусства. Когда Рут летом 1936 года приехала к нему в гости, Он с гордостью продемонстрировал свою коллекцию картин. Юлиус заставил меня просидеть весь день перед прекрасным полотном Ван Гога с ярким солнцем, вспоминала она, чтобы показать мне, как оно меняется с переменой освещения. Среди прочих Роберт представил отца Артуру Райдеру, преподавателю санскрита из Беркли. Райдер был республиканцем, поддерживавшим Гувера и острым на язык врагом предрассудков. Он был очарован Оппенгеймером. Роберт, в свою очередь, считал Райдера образцом интеллектуала. Айолиус соглашался с сыном. Удивительная личность, невероятное сочетание суровой простоты и проглядывающего сквозь нее крайнего великодушия. Роберт ставил Райдеру в заслугу то, что последний возродил в нем ощущение места этики в жизни. Перед ним был ученый, ощущающий, мыслящий и рассуждающий как стоик. Он считал Райдера одним из редких людей, наделенных трагическим восприятием жизни, потому что выбор между спасением души и осуждением на вечные муки такие люди полностью относят на счет действия человека. Райдер понимал, что некоторые человеческие ошибки невозможно исправить, и что перед лицом этого факта все остальные факты второстепенны. Роберта притягивал и сам Райдер, и древний язык, которым он занимался. Вскоре Райдер начал давать Оппенгеймеру по вечерам в четверг частные уроки санскрита. «Я изучаю санскрит», — писал Роберт Фрэнку. «Язык мне очень нравится, как и сладостная роскошь возвращения к ученичеству». Хотя большинству друзей его новое увлечение показалось странным, Гарольд Чернис, познакомивший Оппи с Райдером, видел в этом безупречную логику. «Он любил головоломки», — говорил Чернис. «А так как почти все давалось ему легко», Внимание привлекали только по-настоящему трудные задачи. Кроме того, Оппи любил мистику и загадочность. Благодаря своей способности к языкам Роберт вскоре читал Бхагават Гиту в оригинале. Она очень простая и волшебна, писал он Френку. Он уверял друзей, что древний индуистский текст песни Господа является самой прекрасной философской поэмой, написанной на любом известном языке. Райдер подарил ему экземпляр книги в розовой обложке, который занял постоянное место на полке рядом с рабочим столом Роберта. Оппи завел привычку дарить экземпляры Бхагаватги ты своим студентам. Роберт настолько углубился в изучение санскрита, что осенью 1933 года, когда отец купил ему еще один Крайслер, назвал машину Гаруда, по имени гигантского царя птиц индуистской мифологии. переносящего Вишну по небесам. Повествование Абхагавадгиты, главной части написанного на санскрите эпоса Махабхарата, ведется в форме диалога между воплощенным воплоти Богом Кришной и героем человека, царевичем Арджуной. Накануне смертельной битвы Арджуна отказывается вести свои войска на войну против друзей и родни. Бог Кришна убеждает Арджуну, что как воин, Он обязан исполнить свое предназначение – сражаться и убивать. Этот древний эпос совершенно очевидно взял Оппенгеймера за душу. Однако, когда его старый друг по цюрихским дням Исидор Раби остановился проездом в Беркли и узнал, что Оппи изучает санскрит, он удивился, почему не Талмуд. Примечания авторов Со времен эмоционального кризиса 1926 года Роберт пытался обрести некое внутреннее равновесие. Самодисциплина и работа всегда служили ему руководством к действию. Теперь же он полубессознательно возвел их в ранг жизненной философии. Весной 1932 года Роберт в длинном письме брату объяснил, почему он это сделал. Тот факт, что дисциплина полезна для души, более фундаментален, чем любая из причин, приводимых в пользу ее полезности. Я считаю, что через дисциплину, но не только через нее одну, мы способны обрести душевный покой и определенную, ценную степень свободы от случайностей судьбы, а также отстраненность, предохраняющую целостность отвергаемого ей мира. Я считаю, что дисциплина учит нас сохранять во все более враждебном окружении то, что важнее всего для нашего счастья, и легко отказываться от того, что в ином случае Казалось бы, нам позарез необходимым. И только дисциплина позволяет нам увидеть мир без грубых искажений со стороны личных желаний, а увидев, с большей легкостью принимать земные лишения и земные кошмары. Как и многие западные интеллигенты, зачарованные восточной философией, Оппенгеймер находил убежище в мистицизме. Более того, он знал, что не одинок. Некоторые из любимых им поэтов, например Йейтс и Эллиот, тоже боловались Махабхаратой. Поэтому говорилось в конце письма двадцатидвухлетнему Френку: я думаю, что мы должны с глубокой благодарностью приветствовать все, что требует дисциплины, учебу, наш долг перед другими людьми и обществом, войну, личные неприятности и даже нехватку средств к существованию, ибо только они позволяют нам приобрести хотя бы толику отстраненности. И только так мы обретем покой. Опенгеймеру еще не исполнилось тридцати лет, а он, похоже, уже стремился к отстраненности от земной суеты. Иначе говоря, желал взаимодействовать с физическим миром в качестве ученого, сохраняя при этом дистанцию. Он не стремился к полному уходу в сферу духа, но в то же время нуждался в душевном покое. Хаговат Гита, похоже, содержала философию. Устраивавшую интеллигента, знающего толк в мирских делах и чувственных удовольствиях. Одним из любимых текстов Роберта, написанных на санскрите, была поэма Мегхадута, описывающая географию любви от обнаженных женских бедер до парящих в небесах горных вершин Гималаев. Мы с Райдером прочитали Мегхадуту с удовольствием, простотой и великим очарованием, писал он Френку. Еще один любимый им текст Шатакатрая содержит следующие фаталистические строки: Ты можешь одолеть врагов и натреть в науке, искусство познавать, но лишь закону кармы одному подвластно предотвратить все то, чему не суждено случиться, и проявить все то, что наступить должно. В отличие от Упанишад, Бхагават Гита прославляет активную жизнь и включенность в общий мир. В этом смысле она совместима с этической культурой, которую Оппенгеймеру преподавали в школе. Но есть и важные отличия. Идеи кармы, судьбы и земного долга бхагават-гиты на первый взгляд противоречат филантропии общества этической культуры. Доктор Адлер негативно отзывался о любых неотвратимых законах истории. Этическая культура вместо этого подчеркивала роль воли каждого индивидуума. В социальной работе Джона Лавджаэ Элеота с иммигрантами нижнего Манхеттона не было ничего фатализического. Поэтому, возможно, притяжение фатализма Бхагават Гиты, которое ощущал Лупингеймер, отчасти объяснялось поздним протестом против того, чему его учили в юности. Так, например, считал и Сидор Раби. Жена Раби, Хелен Юмарк, была одноклассницей Роберта в школе этической культуры, и Раби позднее вспоминал: «Из наших бесед я сделал вывод». что сам он относился к школе без особой любви. Нередко слишком большая доза этической культуры, как уксус, действует на начинающего интеллигента, который предпочел бы более глубокий подход к человеческим отношениям и месту человека во Вселенной. По мнению Раби, наследие этической культуры скоувало молодого Оппенгеймера. Человек не может знать всех последствий собственных действий, и подчас даже добрые намерения приводят к чудовищным результатам. Роберт обладал острым чутьем на этику, но при этом был наделен амбициями и непоседливым, пытливым умом. Подобно многим другим интеллектуалам, сознающим сложность жизни, он, вероятно, временами испытывал нерешительность, граничащую с инертностью. Позднее Упенгеймер размышлял об этой дилемме следующим образом. «Я могу, как мы все вынуждены это делать, Принять решение и действовать или же размышлять о своих мотивах, особенностях, достоинствах и недостатках, пытаясь определить, почему я делаю то, что решил сделать. Оба подхода имеют место в нашей жизни, но совершенно ясно, что один исключает другой. В школе этической культуры Феликс Адлер подвергал себя постоянному самоанализу и самооценке теми же высокими стандартами и целями, которые задавал другим. Однако на пороге тридцатилетия Оппенгеймер все больше тяготился непрерывным самокопанием. По предположению историка Джеймса Хиджая, Бхагават Гита дала ответ на эту психологическую дилемму: чтить труд, долг и дисциплину, и не тревожиться за результат. Оппенгеймер четко сознавал последствия своих действий, но подобно Арджуне подчинял совелению долга. Поэтому долг и амбиции. подавляли сомнения, хотя сомнения никуда не девались и сохранялись в форме постоянного напоминания о несовершенстве человеческой природы. В июне 1934 года Оппенгеймер вернулся в Мичиганский университет проводить летний курс по физике и прочитал лекцию с критическим разбором уравнения Дирака. Лекция настолько впечатлила Роберта Сербера Что молодой постдок немедленно решил перевестись из Принстона в Беркли. Через неделю или две после отъезда Оппи пригласил его в кинотеатр, где они посмотрели «Когда настанет ночь» с Робертом Мангомери в главной роли. Это событие заложило основу их многолетней дружбы. Сербер, сын юриста из Филадельфии с обширными связями, вырос в левой политической среде. Его отец родился в России, оба родителя были евреями. Мать Сербера умерла, когда ему было двенадцать лет. Вскоре после этого отец снова женился. Новая жена Фрэнсис Леов, художник-монументалист и гончар, впоследствии, согласно документам ФБР, вступила в коммунистическую партию. Роберт Сербер быстро стал частью большого семейного клана Леов, во главе которого стояли дяди его мачехи, харизматичный филадельфийский врач Моррис Леов. И его жена Дженни. Дом Леофов напоминал политикахудожественный салон. Частными гостями в нем были драматург Клиффорд Одец, левый журналист Стоун и поэтесса Джин Ройзман, которая потом вышла замуж за леволиберального судебного адвоката Леонарда Будена. Молодой Роберт Сорбер вскоре попал под очарование Шарлотты Леоф, младшей из двух дочерей Морриса и Дженни. В 1933 году. Он и Шарлотта после ее выпуска из Пенсильванского университета зарегистрировали брак. Шарлотта унаследовала от отца родикала тягу к политике и горячо выступала в поддержку различных левых инициатив. Ввиду таких семейных связей неудивительно, что политические взгляды самого Сербера приобрели заметный левый уклон. Хотя несколько лет спустя Фуберк констатировало, что достоверных доказательств вступления Роберта Сербера в коммунистическую партию не обнаружено. В Беркли Сербер штудировал теоретическую физику под началом Оппенгеймера и за несколько лет опубликовал дюжину научных работ, в том числе семь в соавторстве с наставником. Работы были посвящены таким вещам, как частицы космических лучей, распад протонов высокой энергии, ядерные фотоэффекты при высоких энергиях и ядерные реакции в звездах. Оппи говорил Лоуренсу, что Сербер одним из немногих действительно первоклассных теоретиков, с кем ему доводилось работать. Оппенгеймер и сервер близко подружились. Летом 1935 года Оппи пригласил серверов в гости на свою ранчо в Нью-Мексико. Сербер оказался совершенно не готов к условиям жизни в Перо-клиенте. Когда супруги, пропетляв по горным дорогам несколько часов, прибыли на место, они застали на ранчо Фрэнка Оппенгеймера Мельбу Филлипс и Эда Макмиллана. Оппи непринужденно поздоровался с новоприбывшими и, потому как в доме не осталось для них места, предложил взять двух лошадей и ехать на север, в Таус, находящийся от Перро Калиенте в 80 милях. Это означало три дня пути верхом с преодолением перевала Хикория на высоте 3,8 километра. А Сербер никогда в жизни не сидел на лошади. Послушавшись советов Опи, читая Серберов, оседлала лошадей, взяв с собой только смену носков и нижнего белья, зубную щетку, коробку шоколадных крекеров из непросеянной муки, пинту виски и мешок овца для лошадей. Через три дня Серберы страдают боли в мышцах и натертых до крови ног из-за постоянного сидения в седле. Прибыли в Таос. Переночевав в гостинице в Ранчо С де Таос, они выехали встречать Опенгеймера. По дороге Шарлотта дважды падала с лошади и приехала на место в куртке, смазанной кровью. Жизнь в Перро-Калиенте была сурова. На высоте два и семь десятых километра разреженный воздух вызывал затруднения дыхания. Первые несколько дней, писал потом Сербер, любое физическое усилие заставляло хватать ртом воздух. Даже после пяти лет аренды ранчо братья Мемпингеймер хижина все еще была скупо обставлена. Простые деревянные стулья, диван перед камином, индийский коврик на полу. Фрэнк проложил трубу от выше расположенного родника. Теперь в доме был водопровод, но не более того. Сербер быстро понял, что для Роберта ранчо служило лишь местом ночевки в промежутках между длительными и изнуряющими походами по безлюдным местам. Ему запомнилось, как однажды, возвращаясь ночью в грозу, они подъехали к развилке дорог, и Оппи сказал. По этой дороге до дома семь миль, а это чуть длиннее, но намного красивее. Несмотря на лишения, Серберы с 1935 по 1941 год проводили в Перрокалиенты часть лета. Опенгеймер принимал на раньше много других гостей. Однажды он наткнулся на совершающего пеший поход физика германского происхождения Ханса Бета и уговорил его заглянуть на огонек. Другие физики: Эрнест Лоуренс. Гёрк Плачек, Вальтер Эльзассер, Виктор Вайсшопф. Каждый провели здесь хотя бы несколько дней. Все гости с удивлением замечали, какое удовольствие черпало в спартанской обстановке якобы утонченная натура их друга. В некоторых случаях вылазки Роберта граничили с катастрофой. Однажды он и трое друзей Джордж и Эльза Олленбек, а также Роджер Льюис Заночевали у озера Кэтрин на восточном склоне пика под названием Санта-Фе-Болди. Из-за большой высоты над уровнем моря у Роберта и двух мужчин появились симптомы высотной болезни. Они провели очень холодную ночь в спальных мешках, а по утру не до считались двух лошадей. Тем не менее Роберт уговорил спутников подняться на пик Норт-Тручас, самую большую вершину высотой почти четыре тысячи метров, расположенную в южной части хребта. «Сангре де Кристо». Они взобрались на макушку горы в грозу, после чего промокшие до нитки проделали обратный путь до Лос-Пиньес, где Кэтрин Пейдж отпоила их крепкими напитками. Две сбежавшие лошади на следующее утро вернулись сами, и Эльза, хохоча наблюдала, как одетый в розовую пижаму Оппенгеймер, загоняла их в стойло. До 1934 года Оппенгеймер почти не проявлял интереса к текущим событиям или политике, не столько из-за неосведомленности, сколько от безразличия. И уж тем более не участвовал в политических акциях. Сказку о том, что он не обращал внимания на политику и реальные события, он запустил позже. В то время, когда хотел сослаться на свою политическую наивность, он утверждал, что якобы не имел даже радиоприемника или телефона. и никогда не читал газет и журналов. Он любил повторять, что услышал о биржевом крахе, случившемся двадцать девятого октября тысяча девятьсот двадцать девятого года, лишь несколько месяцев спустя, что якобы никогда до тысяча девятьсот тридцать шестого года не голосовал на президентских выборах. Многим моим друзьям свидетельствовал он в тысяча девятьсот пятьдесят четвертом году, мое безразличие к текущим событиям казалось неестественным. Они часто укоряли меня за снобизм. Я же интересовался человеком и его опытом, глубоко интересовался наукой, однако не разбирался в отношениях человека и общества. Много лет спустя Роберт Сербер заметил, что в этом автопортрете Опенгеймер представлял себя как оторванного от действительности, замкнутого в себе, чуждого эстетики человека, неведающего, что происходит вокруг. То есть как полную противоположность тому, кем он был на самом деле. В Беркли Оппенгеймер окружил себя друзьями и коллегами, остроинтересующимися политическими и социальными вопросами. В осени 1931 года хозяйкой дома номер 2665 на Шаста Роуд была Мэри Эллен Ошберн, высокая властная женщина, носившая длинные цветастые платья из батика и любившая шумные компании. Ее муж Джон Уошберн работал бухгалтером и, по некоторым сведениям, преподавал экономику в университете. Их дом много лет служил центром притяжения интеллектуалов Беркли. Подобно Мэри Эллен, многие из них симпатизировали левым политикам. ФБР потом установит, что Мэри Эллен являлась активным членом коммунистической партии в округе Аламеда. Начиная с 1920-х годов. В вечеринке в доме Уошборнов посещал молодой преподаватель французской литературы Хокон Шевалье. На вечеринке приходили серберы, а также очаровательная студентка-медичка Джин Тэтлок. Естественно, что Оппи, холостяк, снимавший квартиру на нижнем этаже, временами тоже посещал эти посиделки. Он вел себя с неизменной учтивостью и по обыкновению всех располагал к себе. Однако однажды вечером, когда он подробно разбирал Достоинство какой-то поэмы. Гости услышали, как изрядно подвыпивший Джон Уошберн пробормотал: со времен греческих трагедий никто не превзошел Роберта Аппенгеймера в его monotонной помпезности. Мы не увлекались политикой в прямом смысле слова, вспоминала Мельба Филлипс. Оппи как-то раз сказал Леона Дельски: я знаю трех человек, кого интересует политика. Скажи, какое отношение политика имеет к правде, добродетели и красоте? Однако после января 1933 года, ознаменовавшегося приходом к власти в Германии Адольфа Гитлера, политика начала вторгаться в жизнь Оппенгеймера. К апрелю того же года всех преподавателей евреев в Германии без церемонии увольняли с работы. Годом позже, весной 1934 года, Оппенгеймер получил циркулярное письмо, призывающее делать взносы в фонд помощи немецким физикам, пытающимся мигрировать из нацистской Германии. Он немедленно согласился отчислять 3% (около 100 долларов в год) своего жалования в течение двух лет. По иронии судьбы одним из беженцев, кому помог фонд, был бывший преподаватель Роберта в Геттингене, доктор Джеймс Франк. Непосредственно после прихода Гитлера к власти Франк, кавалер двух железных крестов за Первую мировую войну, был одним из немногих физиков евреев, кому позволили сохранить свое рабочее место. Однако через год он был вынужден иммигрировать из-за отказа уволить других евреев. В 1935 году он уже преподавал физику в университете Джонса Хопкинса в Балтиморе. Макс Борн тоже бежал из Геттингена в 1933 году и стал преподавателем в Англии. Из Германии приходили откровенно зловещие новости. Однако в 1934 году любому человеку было бы трудно не заметить политические волнения и в родном Беркли. Пятилетняя депрессия ввергла в нищету миллионы обычных граждан. В начале года трудовые конфликты обернулись вспышками насилия. В конце января забастовку объявили три тысячи сборщиков салата долины Империал. Действуя по наущению хозяев, полиция арестовала сотни работников. Забастовка была быстро подавлена. Зарплата снизилась с двадцати до пятнадцати центов за час работы. После этого девятого мая 1934 года более двенадцати тысяч докеров организовали пикеты портов по всему западному побережью. К концу июня забастовка докеров практически удушила экономику Калифорнии, Орегона и штата Вашингтон. В начале июля власти попытались разблокировать порт Сан-Франциско. Полиция забрасывала тысячи докеров слезоточивыми гранатами. В ответ спылнул бунт. Через четыре дня непрерывных стычек несколько полицейских открыли огонь по толпе. Трое рабочих были ранены, двое из них скончались. 5 июля 1934 года вошло в историю под названием Кровавый четверг. В этот день губернатор-республиканец распорядился, чтобы национальная гвардия Калифорнии взяла городские улицы под контроль. Через одиннадцать дней, шестнадцатого июля, профсоюзы Сан-Франциско объявили всеобщую забастовку. На четыре дня жизнь в городе остановилась. Наконец вмешались федеральные переговорщики, и тридцатого июля крупнейшая забастовка в истории Западного побережья закончилась. Докеры вернулись к работе, так и не добившись существенных прибавок к зарплате. Однако всем было ясно, что профсоюзы одержали крупную политическую победу. Забастовка вызвала широкое сочувствие бедствующим докерам и значительно укрепила профсоюзное движение. 28 августа 1934 года в знак того, что политическая атмосфера заметно сдвинулась влево, кандидатом в губернатора от демократов К ужасу калифорнийского истеблишмента был с заметным отрывом избран писатель-радикал Эптон Синклер. Хотя Синклер проиграл всеобщие выборы, не в последнюю очередь по причине ожесточенной клеветы и нагнетания страхов республиканцами, политический ландшафт Калифорнии навсегда изменился. Столь драматичные события не могли пройти мимо внимания Оппенгеймера и его учеников. Беркли раскололся на сторонников и противников забастовки. Когда докеры 9 мая 1934 года прекратили работу, консервативный сотрудник факультета физики Леонард Лэб привлек членов футбольной команды Калифорнийского университета Беркли в штрейхбрекеры. Показательно, что Оппенгеймер пригласил некоторых из своих студентов, в том числе Мельбу Филлипс и Боба Сербера, на митинг докеров в Большом актовом зале Сан-Франциско. Мы сидели высоко на балконе, вспоминал Сербер, и под конец заразились душевным подъемом бастующих, начали выкрикивать вместе с ними: "Даешь за бастовку, даешь за бастовку". После митинга Оппенгеймер пришел на квартиру Кастель Каен, где был представлен обаятельному профсоюзному выжаку Гарри Бриджесу. Осенью 1935 года Фрэнк Оппенгеймер окончил двухлетний курс обучения в Кавендижской лаборатории в английском Кембридже и получил стипендию, чтобы продолжить обучение аспирантом в Колтехи. Научным руководителем Фрэнка согласился стать старый друг Роберта Чарльз Лоуритсон. Фрэнк немедленно погрузился в исследования электронно-лучевой спектроскопии, которыми занимался еще в Кавендише. «Очень приятно быть аспирантом, когда понимаешь, что нужно делать», — вспоминал он. Роберт по-прежнему делил время между Беркли и Калтехом, ежегодно проводя конец лета в Посадене, где останавливался у своих друзей Ричарда и Рут Толмен. Толмены построили неподалеку от кампуса беленый дом в испанском стиле с пышным садом во дворе и гостевым домиком на одну спальню, которую Роберт занимал, бывая в городе. Роберт познакомился с Толменами весной 1929 года, и в то лето супружеская пара побывала на ранчо Оппенгеймера в Нью-Мексико. Роберт называл их очень близкими друзьями. Он восхищался умом и широкими интересами Толмена, и в физике, и вообще. Восхищался он и невероятно умной и очень милой женой Толмена. Рут в то время заканчивала аспирантуру по клинической психологии. Для Оппенгеймера Толмины служили чудесным островом среди кошмара Южной Калифорнии. По вечерам Толмин нередко устраивал дружеский ужин, на который приглашал Фрэнка и друзей Оппенгеймера Лайонуса Поллинга, Чарли Лауритсона, Роберта и Шарлотту Сербер, Эдвина и Рут Йоллинг. Фрэнк и Рут частенько дуэтом играли на флейте. В 1936 году Оппенгеймер активно продвигал Сербера на должность младшего научного сотрудника факультета физики в Беркли. Декан факультета Раймонд Бирдж с большой неохотой согласился выделить Серберу жалование в размере 1200 долларов в год. Следующие два года Оппи несколько раз пытался устроить Сербера на штатную преподавательскую должность доцента. Однако Бирдж упорно отклонял ходатайство и однажды написал коллеге. На кафедре хватит и одного еврея. В то время Оппенгеймер не знал об этой реплике, хотя подобные настроения не были для него секретом. В 1920-е и 1930-е годы в вежливом американском обществе поднимал голову антисемитизм. Многие университеты подхватили пример Гарварда и ввели ограничительные квоты на прием еврейских студентов. Элитные юридические фирмы и общественные клубы таких крупных городов, как Нью-Йорк, Вашингтон и Сан-Франциско, практиковали расовую и религиозную сегрегацию. В этом плане калифорнийский истеблишмент мало чем отличался от истеблишмента Восточного побережья. И все же, даже не имея шансов влиться в калифорнийское высшее общество, подобно своему другу Эрнесту Лоуренсу, Оппенгеймер был доволен своим положением. «Я решил, где себе постелить», — вспоминал он. И был доволен своей постелью. В 1930-е годы он ни разу не выбирался в Европу. Более того, за исключением летнего отпуска в Нью-Мексико и поездок на летний семинар в Энн-Арбор, даже не покидал Калифорнию. Когда Гарвард предложил удвоить его жалование, если он согласится переехать на восток, Роберт попросту отмахнулся. В 1934 году созданный в Принстоне новый институт перспективных исследований дважды пытался переманить его из Беркли, но Оппенгеймер был непреклонен. От меня в таком месте не было бы никакой пользы. Он писал брату, «Я отклонил эти соблазны, ставя выше свое нынешнее рабочее место, где мне немного легче верить в собственную полезность и где доброе калифорнийское вино», скрашивает сложность физики и ограниченные возможности человеческого разума. Он считал, что не стал взрослым, но немного повзрослел. Его теоретические изыскания переживали расцвет отчасти потому, что преподавание отнимало у него лишь пять часов в неделю, оставляя много времени на физику и кучу других вещей. И тут он повстречал женщину, которая перевернет его жизнь.